Интервью пятое. Корейский музыкальный критик о феномене BTS. Ким Чан Нам, председатель жюри корейской музыкальной церемонии награждения, KMA. BTS стали популярными за рубежом, особенно в Штатах, привлекли внимание ведущих музыкальных СМИ. Вслед за этим в Корее тоже потихоньку стало исчезать предвзятое отношение к успеху группы. Однако в основном СМИ дают простые, как комментарии на YouTube материалы. А содержание этих материалов сводится к описыванию реакции на группу со стороны зарубежной аудитории, при этом должного обсуждения места BTS на корейской сцене и смысла их музыки так и не было. В этом отношении серьезным поводом для объективной оценки статуса группы стали ее номинирование и награждение в KMA. В отличие от других музыкальных премий, KMA опирается не на уровень популярности артистов у аудитории, а на мнение музыкальных критиков, которые оценивают целостность музыки. Что же говорят о BTS музыкальные критики, люди, которым сложнее всего понравится? Мы поговорили с Ким Чан Намом, главой жюри KMA. Ким Йон BTS пишут новую страницу в истории корейской поп-музыки. Группу очень тепло приняли за рубежом, особенно впечатляет их успех на родине поп-музыки в Америке. После 2010 года кей-поп в мире стал определяться двумя явлениями – Сай и BTS. Я и сам в юности слушал много американской поп-музыки, но вы выросли в те времена, когда говорили «поп», а подразумевали «американская поп-музыка». Вы были критиком и непосредственным свидетелем развития популярной музыки в Корее, начиная с 80-х годов и по сегодняшний день. И, наверное, самым необычным было наблюдать за успехом кей-поп за рубежом и особенно успехом BTS в США. Ким Чаннам. Нам. Так и есть. Вспоминая времена, когда я слушал радио, коряво записывал английские тексты корейскими буквами и пытался им подпевать. В те времена чарты Билборд были чем-то из другой жизни. Когда во второй половине 70-х годов я услышал, что японский девичий дуэт Пинк оказался в чартах, я просто подумал. Да, Япония – развитая страна. У меня мысли не было о том, что когда-нибудь наша музыка тоже там окажется. Пинк Японский вокальный женский дуэт, начавший свою деятельность в 1976 году и продолжавший ее с перерывами вплоть до 2017 года, сформирован по итогам программы «Звезда родилась». Но теперь я слышу, что американские фаны коряво записывают корейские тексты BTS с английскими буквами и учат их. Я видел, как целые залы иностранных фанов поют на корейском. Это же очень круто, если задуматься. Ким Йонде. Я до сих пор не уверен, является ли успех BTS исключением из правил, или же это можно расценивать как успех кей-поп в целом, достигнутый за счет качественного роста корейской поп-музыки. Ким Чан Нам. Я не оголтелый националист, чтобы утверждать, что мы покорили мир или повысили государственный престиж, но мне кажется нормальным радоваться или гордиться такими достижениями. Ведь успех BTS – это не просто радость. Успех Саи или BTS не означает общего успеха корейской поп-музыки. За их мировым успехом по-прежнему существует корейская музыкальная сцена, которая становится все более и более бедной в отношении жанрового или поколенческого разнообразия. Историю успеха BTS, конечно, можно назвать легендарной в рамках K-pop, но необходимо избегать ошибочного мнения о том, что это успех всей корейской поп-музыки. Ким Йон В начале 2018 года BTS неожиданно были награждены премией KMA в категории «Музыкант года», Вы возглавляете жюри KMA. В 2019 году BTS также номинированы в основных номинациях, и у них есть все шансы получить награды. Эта церемония награждения отличается от других, которые в своих оценках ориентируются на популярность и коммерческий успех. На KMA же в первую очередь оценивается музыкальная состоятельность, и уже то, что BTS несколько раз номинировались, означает немало. Как вы оцениваете это с позиции председателя жюри? Ким Чаннам? Номинация «Музыкант года» включает в себя несколько аспектов. Это и художественная ценность музыки, и оценка влияния на музыкальную сцену, и оценка влияния на общество. С этой точки зрения BTS были награждены совершенно заслуженно. Я считаю, что и в 2019 году на KMA продолжится серьезная дискуссия относительно достижений BTS. В 2019 году BTS второй раз подряд победили в номинации «Музыкант года» на KMA – и стали первыми не только среди кей-поп-исполнителей, но и вообще среди музыкантов, кто удостоился этого дважды. Кроме того, их «Fake Love» победила в двух номинациях «Песня года» и «Лучшая поп-песня». Ким Йон Дэ. Учитывая особенности этой церемонии, мне в принципе кажется важным, что айдол-группа впервые оказалась признана музыкантами года. Это примерно то же самое, как если бы американский айдол получил грэмми в категории «Альбом года» или «Запись года». Если в этом году BTS вновь победят в главных номинациях KMA, это будет историческим моментом для всей поп-музыки в целом, а не только для KMA. Ким Чан Нам. Существует заблуждение, что KMA игнорирует k поп, но как можно увидеть из истории прошлых награждений, это совсем не так. Награждение здесь разделено по жанрам, и поэтому наши награды вручались больше инди-исполнителям различных жанров, а не кей pop музыкантам Конечно, музыка айдол Group тоже постепенно прогрессирует. Увеличилось число айдолов, непосредственно пишущих песни. По моему личному убеждению, BTS на сегодняшний день – группа, которая достигла максимального прогресса в современном кей-поп. При этом их внешний успех загораживает успех музыкальный. Без Безотносительно к их коммерческим достижениям, я считаю, что мы должны более глубоко оценить их музыку. Ким Дэ. Множество журналистов уже писало обзоры их музыки и их успеха. Я сам считаю их новой моделью развития кей-поп. Вы занимаетесь корейской популярной музыкой намного дольше меня, и мне очень бы хотелось узнать, что лично вы считаете главными факторами успеха BTS. Ким Чан Нам. Я в основном согласен с большинством СМИ, которые среди главных факторов успеха BTS называют прекрасную музыку, классные танцы, отлично сделанные музыкальные клипы, стили модные образы ребят, тексты песен, находящие отклик у сверстников, и активное взаимодействие с фанами. Но ведь и другие айдол-группы нередко обладают всем перечисленным. И поэтому я считаю, что причина успеха BTS в том, что они сочетают в себе эти характеристики ярче и сильнее. Ким Йон В текущей ситуации, когда айдол-музыка переживает расцвет, путь BTS выглядит особенным с разных точек зрения. Мне кажется, теперь их довольно сложно сравнивать с другими айдол-группами. Ким Чаннам. В дополнение хочу сказать, что считаю, в отличие от других айдол-групп, BTS последовательнее проявляли свое артистическое мироощущение, что и привело их к успеху. Обычно образ айдола-музыкантов у нас тесно связан с чем-то искусственно созданным музыкальными агентствами, и поэтому нам сложно признать их как артистов. В отличие от этого, BTS смогли доказать, что они самостоятельные существа, принимающие независимые решения. Показать, что они музыканты, рассказывающие собственную историю, что и стало причиной их успеха. Они продемонстрировали, что у них есть аутентичность, которой часто лишены айдол-исполнители. Ким Йон Дэ. Как раз поэтому я считаю, что BTS ушли намного дальше остальных айдолов. Ранее вы говорили о максимальном прогрессе в кей-поп. а я вижу в них альтернативный путь эволюции кей-поп. Ким Чан Нам. Здесь вновь надо подчеркнуть отношение группы к своим фанам. В своих речах на церемонии вручения наград, в своих благодарностях они всегда ставят на первое место армии. Другие айдолы в первую очередь всегда упоминают глав своих агентств, и в этом отличие BTS от них. Фаны не могут не расчувствоваться, подумав, это же благодарят не кого-то другого, а именно меня. Ким Йон Ведь общий мировой успех BTS был бы невозможен без активного содействия со стороны армии, так называемой «демократии корней», поддержки снизу. Поэтому я считаю, что их феномен необходимо оценивать независимо от существующего феномена Халлю. Что вы думаете относительно достижений BTS с точки зрения истории и культуры? Ким Чаннам. Мне кажется, пока рановато оценивать их влияние на историю культуры. Однако они наверняка запомнятся как артисты, которые собрали огромный международный фандом. Мне кажется особенно важным то, насколько их фандом динамичен. Я был поражен, когда армии создали проект «Белой книги» для защиты одного из участников группы, которого раскритиковали за ту футболку. Ким Йонде. История с «Белой книгой» кажется мне замечательным примером того, насколько сознательными могут оказаться фаны. Отличным ответом всем тем, кто пренебрежительно отзывается о фанах Айдл Групп. Отлично написанный доклад, точный анализ – Такое доступно не всем профессиональным критикам. Напротив, такое стало возможным именно благодаря участию фанов. Ким нам. Верно, это не просто признак развития фандомов, мне кажется, это новой формой готовности молодого поколения активно участвовать в решении социальных вопросов. Понятно, что нам нужно немного подождать, чтобы увидеть, разовьется ли это в действительно новую форму участия в общественной жизни, которая изменит общественный порядок. Ким Чан Нам, профессор кафедры СМИ и вещания Высшей школы культуры в университете сенгонг Частный университет в Южной Корее также носит название Университета Англиканской Церкви. Председатель жюри Корейской музыкальной церемонии награждения КМА – глава Корейской ассоциации по изучению популярной музыки. Автор работ «Понимание популярной музыки», «Поп-культура», «Песенные движения и молодежная культура» и «Ким Минги».